Я вспомнила слова ста Ванкувера и подумала, что, может быть, и в самом деле этой ночью прошёл по небу какой-то могучий, добрый хлебороб с огромной охапкой соломы, оставляя за собой след осыпавшихся мкины зярин. И я вдруг представила себе, что когда-нибудь, если исполнится наша мечты, и мой суванкул вот так же понесет с гумна солому первого обмолота. Это будет первая охапка солому с твоего хлеба. И когда он будет идти с этой пахучей соломой на руках, то за ним останется такая же дорожка растрясенной половы. Вот так я мечтала сама с собой, и звезды мечтали вместе со мной. И мне вдруг пересекли, Как захотелось, чтобы всё это сбылось, и тогда я первый раз обратилась к матери земле с человеческой речью. Я сказала: "Земля, ты держишь всех нас на своей груди. Если ты не даёшь нам счастья, то зачем тебе быть землёй, а нам зачем рождаться на свет? Мы твои дети, земля, дай нам счастья". «Сделай нас счастливыми!» Вот какие слова я сказала в ту ночь. А утром я проснулась и смотрю, «Нет, Суванкова со мной рядом!» Не знаю, когда он встал, пожалуй, очень рано. Вокруг наш немье всюду лежали в повалку новые снопы пшеницы. Обидно мне стало, что... Как бы я поработала рядом с ним в ранний час. Суванкул, что же ты меня не разбудил, крикнула я. Он оглянулся на мой голос. Помню, какой он был в то утро голый по пояс. Чёрные, сильные плечи его блестели от пота. Он стоял и как-то радостно удивлённо смотрел, будто не узнавал меня.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 А где же твои вчерашние слова, укоряла я его. Ты говорил, что мы во всём будем равными, как один человек. Саванков бросил серп, подбежал, схватил меня, поднял на руки и целуя, говорил: "Отныне вместе во всём, как один человек, жаворонок ты мой, родная, милая".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 А солнце только-только всходило, поднималось краем глаза из-за горы. Иванков отпустил меня, обнял за плечи и вдруг крикнул солнцу: "Эй, солнышко! Смотри, вот моя жена! Смотри, какая она у меня! Плати мне за смотрины лучами, светом плати!"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 Неужели не удалась наша жизнь так, как мы мечтали? Удалась? Мы с Иванкулом жизнь эту своими руками сделали. Трудились, к летнем ни летом, ни зимой не выпускали из рук.